Глава 696. Прорыв формации. Манхао обрушил свой кулак. В свой удар он вложил всю ярость и негодование от похищения совершенного основания, а также сожаление, что его пришлось отсечь. Удар достиг цели, и все вокруг взорвалось. С треском шесть рук статуи превратились в мелкую крошку, а три головы раскололись напополам. В следующий миг статуя взорвалась, словно пороховая бочка. Сложно было сказать, сколько было высвобождено силы. На губах десяти тысяч учеников запузырилась кровь, а потом их силой отшвырнула назад, где их настиг ураганный ветер сотворенный ударом Манхао, который разорвал их на мелкие кусочки. Мгновенная смерть. Манхао уверенно пошел вперед и нанес второй удар, а потом третий, четвертый и пятый. Каждый удар все сильнее и сильнее повреждал лотосовую формацию. Вдобавок с каждым ударом Манхао продвигался на 30 метров вперед. На девятом ударе он находился практически на границе магической формации. Последний удар завершил обрушение девяти небес. Чудовищный грохот сотряс окрестности, когда лотос рассыпался на части. Начавшееся землетрясение разрушило примерно 10 тысяч сотни тысяч гор секты. Наконец-то защитная формация секты Черного Сита была пробита. Манхау переступил её границу и вошел в черный Туман. «Верните мне цен! Властно потребовал он. Его излучающий силу и безумие голос затопил всю секту Черного Сита. Звуковая волна немного проредила туман. Через одну такую прореху Манхау увидел 99 гор по другую сторону тумана и курильницу на вершине первой горы. Внутри нее в позе лотоса сидела дрожащая фигура с очень знакомой аурой – Сюй Цен. Сюй Цен, которая была готова жить и умереть вместе с ним, и сейчас сотни тысяч учеников секты Черного Сита переплавляли его Сюй Цен. Сперва Манхао застыл словно громом пораженный, а потом внутри него поднялась неописуемая ярость и нестерпимое желание убить их всех. Убить, убить, убить. Ненависть Манхао к секте Черного Сита достигла точки, когда примирение было невозможно. Все ученики секты Черного Сита до последнего человека сегодня умрут. Убить его! закричал главный старик, сидящий в курильнице. Он и оба его товарища даже и представить не могли, что Манхаус может пробиться через великую лотосовую формацию. Практик первого отсечения, самые вспыльчивые строицы, тут же поднялся на ноги. С мрачным лицом он поднялся в воздух. «Оченики двадцати крайних пиков сотни гор!» — приказал старик. «За мной! Построение! Формация Сита-Инь! Расправимся с этим ничтожеством!» С этими словами он вошел в черный туман, Следом за ним полетело 30 тысяч учеников. Слабейшие находились на стадии возведения основания, сильнейшие — на зарождение души. Тем временем из раздался скорбный и в то же время полный ярости крик. «Секта Черного Сита! Я клянусь, что уничтожу всю вашу секту! На южных небесах останется только кто-то один! Либо вы, либо я!» Жажда крови Манхау захватила практически все его существо. Он поднял руку и достал флаг о трех хвостах. Развивающееся полотнище заставило забурлить туман и наполнило воздух грохотом. При появлении патриарха первого отсечения черный туман, казалось, ожил и обрел сознание. Воля черного Сита! Понимание всевасущего! Я пойду на бой и сорву звезды с небес! Первая формация! Прокричал патриарх. По команде Патриарха 30 тысяч учеников секты Черного Сита вошли в черный туман. Сам туман при этом сгустился в восемь формаций, напоминающих черных драконов. Выглядели сотканные из тумана существа крайне свирепо, с тревом они бросились к Манхау, явно намереваясь сожрать его. Манхау холодно посмотрел на приближающуюся стаю драконов. Еще никогда он не испытывал настолько животного желания убивать, с самых первых шагов в мире культивации до сего дня им еще никогда не овладевала настолько сильная жажда крови. Манхао пошел на летящих драконов и взмахнул флагом о трех хвостах. Тьма тут же окутала трех черных драконов. Сам флаг вспыхнул загадочным светом, на полотнище проступило множество лиц, искажённых жадным желанием испить крови врагов. Одновременно с этим тело Манхао залила вспышка, и он возник рядом с одним из оставшихся драконов и молниеносно нанес удар. После удара, прогрохотавшего на всю округу, дракона скрутило в жутком спазме, А затем, в сопровождении отчаянных воплей, с него слой за слоем начало падать туман. Три дракона позади Манхау с ревом устремились в атаку. С их огромной скоростью им хватило пару мгновений, чтобы добраться до него. «Заклинание демонов! Восьмой заговор!» Отщеканил Манхау, указав на них рукой. Три дракона задрожали, словно их неожиданно опутала множество невидимых нитей. «Демоническая магия! Техника праведного дара! Извлечение души!» Манхау выполнил магический пасы и со зловещим блеском в глазах надавил на пространство перед собой. Изнутри драконов зазвучали пронзительные крики. Скрытые там десять тысяч практиков с перекошенными от боли лицами кричали во всю глотку. Появившиеся призрачные образы вырывали их души. Три дракона тут же взорвались, и на землю упало более десяти тысяч тел. Техника праведного дара являлась магической техникой заклинателей демонов. Праведность рождалась в мысли, как в прочем удар. Жизнь рождалась в мысли, смерть рождалась в мысли. Тем временем три дракона, пойманные флагом о трёх хвостах, задрожали и тоже рассыпались на куски. Последний дракон словно примерз к месту. У него на лбу возник магический образ Патриарха Первого Отсечения. Справившись с изумлением, он закричал «Вторая формация!». Останки драконов превратились в туман, который начал стягиваться к Патриарху Первого Отсечения – В этом тумане находилось около десяти тысяч выживших практиков. В мгновение око черный туман трансформировался в трёхсотметрового гиганта. В блестящей черной броне он выглядел как бог. Не теряя ни секунды, он устремился в атаку на Мэнхао. «Сдохни!» — Взревел гигант голосами десяти тысяч человек. Аура сотни тысяч гор внезапно окутала гиганта, отчего его тело увеличилось в размерах. Теперь высоту он достигал полутора тысяч метров, По сравнению с этим исполином, Манхао был крошечной букашкой. Манхао холодно смерил гиганта взглядом, но тут он внезапно осознал, что понятия не имеет, живо ли и внутри этой курильницы или нет, что лишь усилило тревогу на сердце. При этом он понимал, что пока не уничтожит эту магическую формацию, ему не попасть в секту черного Сита. «Сдохни!» Еще раз взревел гигант. Разведя руки в сторону, он намеревался прихлопнуть Манхао между ладонями, словно комара, Несмотря на внушительные размеры, двигался он очень быстро. В мгновение ока его руки практически достали манхао. Он не стал уворачиваться, позволив ладоням обрушиться на него с двух сторон. Со стороны это выглядело так, будто гигант успешно прихлопнул манхао. Однако, если приглядеться, становилось ясно. Руки гиганта дрожали, а на лице исполина застыло изумление. Откуда у него такое физическое тело? пораженно выдавил сидящую курильницу старик на втором отсечении он резко поднялся, но тут его остановил другой старик. Успокойся, не паникуй раньше времени успокоил патриарх на третьем отсечении. Это лишь вторая трансформация из трех. Пока они разговаривали, руки гиганта внезапно взорвались. Когда туман разлетелся в стороны, на месте ладони остался Манхао, целый и невредимый. Он сделал шаг вперед и молниеносно ударил кулаком. С оглушительным грохотом изо рта гиганта повалил черный дым, чтобы заблокировать удар Манхау, А сам гигант спешно начал отступать. Образ Патриарха на первом отсечении во лбу гиганта со смесью изумлений и ужаса закричал. я формация!» Гигант рассыпался на клубы тумана, которые устремились вперед и полностью окутали Манхау. Клокочущий туман превратился вокруг него в гигантскую сферу. шипением в воздухе вспыхнуло черное пламя, А потом сфера начала сжиматься для того, чтобы переплавить Манхао. 300 метров, 150 метров, 100 метров, 30 метров. Третья трансформация в комбинации с силой культивации Молли может с легкостью уничтожить эксперта на втором отсечении. Невозмутимо сказал Патриарх на третьем отсечении. Ему не поможет сила силой физического тела. Мягкое всегда побеждает твердое. Ему не уйти! Сидящий по соседству Патриарх с улыбкой кивнул. Формация Сита Инь может переплавить все сущее. Жаль, что она не может создавать целебные пилели. Иначе мы могли бы переплавить этого нахала в целебную пилелю, которая бы считалась ценнейшим сокровищем. Их непринужденное беседу прервал оглушительный грохот, донесшийся из тумана. Оба резко изменились в лице, как и сотни тысяч учеников внизу. Сперва они увидели, как сфера черного тумана сжалась до 10 метров, а потом изнутри полыхнула жуткая свирепая аура. Свирепость и холод этой ауры было невозможно описать словами. Все, кто сейчас смотрел на сферу, внезапно увидели внутри силуэт, но не человека, а цветка. Разноцветного цветка! Его ветви и листья медленно раскачивались из стороны в сторону, лепестки слабо трепетали. Сфера тумана не смогла выдержать ауру этого цветка и взорвалась. Вместе с ней на куски разорвала учеников секты Черного Сита. В дожди из плоти и крови остался лишь перепуганный старик. Патриарх на первом отсечении. Спасите меня! закричал он, бросившись бежать. Но прежде чем он успел уйти далеко, или кто-то пришел к нему на выручку, в его сторону рванула черная ветка. Она схватила старика за ногу и потащила назад. Черная ветка поднесла отчаянного пищего старика к Манхао, который тут же схватил его за шею. Когда Манхао двинулся дальше, за его спиной парила пятицветная запредельная лилия высоты в 60 метров угрожающе раскачивающиеся из стороны в сторону. Это было сокровище отсечения души Манхао «Запредельная лилия».